Глава 9. В супермаркете я почувствовал себя папуасом, который всю жизнь молился на свои единственные стеклянные бусы, и вдруг нежданно-негаданно попал в лавку, доверху набитую всевозможной бижутерией. Здесь было все, о чем только смеет мечтать советский человек, о чем он не смеет мечтать, и даже то, о чем мечтать ему не приходит в голову. «Фантастика!» — воскликнула Алла, разглядывая прелестную заколку в виде стилизованного махаона. «Вы не чувствуете себя несчастным?» «Нет. Мы с вами приехали из счастливой страны. Нас можно осчастливить комплектом постельного белья или килограммом полтавской колбасы. А представляете, сколько всего нужно французу, чтобы быть счастливым? «Представляю», — отозвалась она и указательным пальцем погладила Махаона по глянцевому крылушку. — Ну что в эту минуту сделал бы настоящий мужчина? Ну, — Тот же Пиковский или, скажем, гипотетический Игорь Маркович. Разумеется, он непринужденно взял бы понравившуюся заколку и вложил ее в прелестные ладошки. Но начнем с того, что я не настоящий мужчина, а совок если выражаться сегодняшним языком, или «ложкомой», если прибегать к изысканному словарю супруги моей, молчаливой Веры Геннадьевны. А что это значит? Это значит, что судьба забросила вас в Париж и вложила в ваш бумажник три Делакруа, судьба которых предопределена еще в Москве, они должны стать дубленкой. Каждый потраченный франк может сорвать этот детально разработанный план и вызвать необратимые процессы в вашей семье». Миллионер, покупающий своей подружке остров с виллой, по сути, идет на гораздо меньшую жертву, нежели советский турист, угощающий в Париже приглянувшуюся ему даму мороженым. А махаон стоил целых пятьдесят франков». Поэтому я горячо поддержал восхищение Аллы, но придал своему восторгу как бы музейный оттенок, словно на прилавке лежал экспонат из скифского кургана, принадлежащий государству. Прогуливаясь по супермаркету, мы получили кое-какое представление о направлении интересов наших товарищей по поездке. Несколько раз мимо нас на крейсерской скорости пронеслась Пипа Суринамская. Лицо ее побелело от напряжения, а глаза светились угрюмым восторгом. Казалось, вот сейчас она, Пипа, вдруг превратится в черную дыру и всосет в себя весь магазин вместе с товаром, продавцами и кассовыми компьютерами. Товарища Бурова и друга народов мы обнаружили в секции видеомагнитофонов. Они горячо обсуждали, за сколько в Москве сейчас идет последняя модель с GVC. Спецкор сосредоточенно рылся в отделе противозачаточных средств и сексуальной гигиены. Увидев нас, он приветливо помахал рукой и, кивнув на выставку продажи, крикнул «Рекомендую». Диаматыч застрял возле электронных игрушек и крутил в руках жуткого киборга с загорающимися глазами. «Игрушки покупает», — многозначительно отметил я. — Это плохо? — спросила Алла. — Это странно. Торгонавт обессиленно сидел в кресле возле столика с толстыми каталогами. У него был вид человека, внезапно и непоправимо утратившего смысл жизни. — Мне жаль их, — сообщил он, скашивая глаза на улыбчивую продавщицу, помогавшую примерять туфли толстой французской пенсионерки. «Почему — Почему? — удивилась Алла. Торговля без дефицита — жалкая рабыня общества. Я бы здесь не смог. Повстречали мы и Гигемона Толю. Таща за собой здоровенную пипину сумку, он брел вдоль бесконечного ряда кожаных мужских курток и бормотал себе под нос. Ну, я его, падлу, урою. Гад буду урою. Потом мы с салой долго стояли возле рыбного прилавка и с изумлением разглядывали дары моря разнокалиберных устриц, мидий, креветок, здоровенных головастых рыбин, переложенных мелко на наколтым льдом. Я поймал себя на том, что пытаюсь подсчитать, сколько в Москве может стоить огромный бурокрасный лобстер, но делаю это как-то странно. Вспоминаю равный ему по цене плеер С наушниками прикидываю, за сколько такой плеер идет в Москве, и получается, что одна клешня лобстера стоит больше месячной зарплаты ведущего программиста. Послушайте, Костя, прервала мои подсчеты Алла, что вы хотите купить своей жене? Жене? Переспросил я. Вы хотите сказать, что не женаты? Вера Геннадьевна приказала дубленку. Да. — Рассказывайте. Я не только рассказал о своем спецзадании, но выложил также все адреса, явки, пароли и даже показал карту. — Неужели всего триста франков? — всплеснула Алла руками, и в глазах ее мелькнуло то выражение, с каким металась по супермаркету Пипа Суринамская. — Костечка, возьмите меня с собой. Мне тоже нужна дубленка. — Почту за честь. — А вы давно женаты? — вдруг спросила она. — С детства, — ответил я. Когда через условленный час спецтургруппа собралась у автобуса, выяснилось, что никто ничего не купил. Это была лишь рекогностировка, ибо главная заповедь советского туриста гласит — не трать валюту в первый день и не оставляй на последний. Впрочем, нет. Диаматыч все-таки приобрел киборга с зажигающимися глазами, а спецкор — пакетик с чем-то интимным. Товарищ Буров кивнул важно, и друг народов провел перекличку «Не было поэта-метеориста» в бесчувственном состоянии, оставленного в отеле, и пейзанки. Где разгневался рук спецтургруппы? Она, кажется, попросила политического убежища в отделе женской одежды, — сообщил спецкор. Никакой дисциплины, — возмутился Диаматович. Пейзанка действительно застряла там, возле полок, где было выставлено все джинсовое, от зимних курток до сапожек. Она держала в руках джинсовый купальник и безутешно рыдала. Покупатели аборигены поглядывали на нее с опаской, а два седых авантажных продавца совещались, как с ней поступить. В автобусе пейзанка забилась в самый дальний угол, и всю дорогу плакала, поскуливая. Девочка просто не выдержала столкновения с жестокой реальностью общества потребления, — объяснил спецкор. «Заткнись!» — деловой нашелся. Взорвался гегемон Толя. Ты в сельпо хоть раз был? Анатолий, не грубите прессе. Холодно предостерег спецкор. Я был везде. Сколько раз предупреждали, — возмутился друг народов. Если человек не был в Венгрии, но худой конец, в Чехословакии, на запад пускать недопустимо. Это же психическая травма. Вернувшись в отель, мы выяснили, что поэт-метеорист ожил и сидит в баре над бокалом пива, бормоча что-то про чаек. И кричим в тоске, мы чайки, чайки. Алла повела пейзанку отпаивать седуксеном, а мадам Лану выдала каждому на ужин по пятьдесят франков. Наблюдая нашу радость, товарищ Буров предупредил, чтобы мы губы-то особенно не раскатывали, Ибо раньше принимающая фирма действительно частенько выдавала деньги на ужин и даже иногда на обед, но после того, как в советских тургруппах начались повальные голодные обмороки, эту практику прикрыли. «Мы со спецкором отправились в наш номер, вскрыли баночку мясных консервов, порезали колбаски, сырку, вскипятили чаю». По ходу дела сосед рассказал мне историю о том, как один наш известный спортивный комментатор в отеле за рубежом, заткнув раковину соответствующей пробочкой, с помощью кипятильника готовил себе супчик из пакета и задремал. В результате грандиозное замыкание и чудовищный штраф. Поев, мы завалились в постель, каждый со своего края и спецскор при помощи дистанционного пульта включил телевизор. Шла реклама. Насколько я мог, в Петрице роскошная блондинка расхваливала какой-то соус. Поначалу она, облизываясь, поливала им мясо и жареную картошечку, а потом просто-напросто, как в ванну, нырнула в гигантскую соусницу. Спецкор порыскал по программам и нашел информационную передачу, ну, типа нашего времени. «Ты — Ты что-нибудь понимаешь? — спросил я. — Спасибо папе-маме. На репетитора не жалели. Волоку помаленьку. — А мои жалели, — вздохнул я. — О чем хоть говорят -то? Над нами издеваются. На экране возникло узкоглазое астматическое лицо Черненко. Клевещут, что якобы генсек шибко приболел, — перевел спецкор. — И точно. Последний месяц никого не провожает, не встречает. Вот смеху будет, если помрет. «А знаешь анекдот?» — оживился спецкор. «Значит, мужик на Красную площадь, на очередные похороны Ломиц. Милиционер спрашивает «пропуск», а мужик «у меня абонемент». «А знаешь, другой анекдот?» — подхватил я. «Очередь в железнодорожную кассу. Первый просит «мне билет до города Брежнева, пожалуйста». «Кассир, пожалуйста». «Второй просит, а мне до города Андропова?» «Кассир, пожалуйста». «Третий просит, а мне до города Черненко?» «Кассир, предварительная продажа билетов за углом». Хохотал спецкор громко, азартно, по-кинконговски, колотя себя в грудь. «Ну, народ, ну, языкотворец! предварительная жуть кошмарная. Потом начался американский боевик. «Я почти все понял и без перевода. Кей-Джи-Би готовит какую-то людоедскую операцию, сорвать которую поручено роскошному суперагенту, владеющему смертельным ударом ребра ладони» переупотребляв всю женскую часть советской резидентуры и переубивав мужскую часть, он, наконец, добирается до самого главного нашего генерала, руководящего всей операцией. У генерала полковнича Папаха, звезда героя величиной орден славы и любимая выраженница. «Не подкачайте, рабьята!» Суперагент засовывает генерала в трансформаторный ящик, где тот изгорает заживо, Заканчивается фильм тем, что суперагент, получивший за выполнение задания полмиллиона, отдыхает на вилле в объятиях запредельной брюнетки, а проходящий мимо окна мусорщик достает микрофончик и докладывает, товарищ майор, я его выследил. «Чепуха!» — фыркнул я. «У каждого своя ошибка резидента», — рассудительно заметил спецкор. И совсем уже поздно, когда, наверное, уснули даже самые непослушные дети, началась викторина, суть которой сводилась к тому, что если пытающаяся счастье девушка не сможет ответить на вопрос ведущего, она снимает с себя какую-нибудь часть туалета. Если же она угадает, раздеваться придется ведущему. Первая девица разыгрывался «Мерседес» очень скоро осталась в одних ажурных трусиках, и, не ответив на последний вопрос, с гримаской притворного отчаяния уже потянуло было трусики к низу, но тут ведущий замахал руками и что-то закричал. «Если она это сделает, передачу запретят. Безнравственность перевел спецкор». «Перестраховщики», — расстроился я. «Обидно», — посочувствовал мой сосед. — У нас такого никогда не будет, — сказал я. — Это точно, — согласился он. Следующей девица, надо отдать ей должное, прилично подраздела ведущего, но, в конце концов, и сама осталась в трогательных панталончиках. Ей присудили поощрительный приз — тур на Багамы. — Слушай, сосед, — сказал мне спецкор, — у меня тут в Париже есть знакомая — Мадлен. Я ее в прошлом году в дом жюри снял тоже журналистка. Возможно, завтра я не приду ночевать. Ну, конечно, с ней в одной койке поинтереснее, чем со мной. — Ну, конечно. Так вот ты не волнуйся, а главное, не поднимай шума. — Спи с ней спокойно, дорогой товарищ. — успокоил я его. — Но вообще-то будь поосторожнее. — Думаешь, кто-нибудь постукивает глубинщиком? — Кому? — В Комитет глубинного бурения КГБ. Думаю. — Кто? — Профессор. — Нет, он старова для этого дела. И потом, голубинщики по-другому выглядят. — Ну а кто же тогда? — Не знаю. — пожал плечами спецкор. — Может, этот кролик из общества дружбы? У них там полно. — Работа такая. — Ладно, давай спать. Завтра у меня взятие Парижа. Если Мадлен на своем поле выступит лучше, чем в Москве, я предложу ей руку и сердце. — Ты храпишь? — Иногда. — Ясно. Кивнул он и достал из тумбочки беруши. Засыпая, я думал о том, что, не дай бог, спецкор соскочит к своей Мадлен, и тогда глубинщики меня затаскают.